Глава 24. Выбор Обещанная подмога все не спешила. Серьезно, такое чувство, что кто-то специально все затягивает, дабы посмотреть, что же мы сможем показать. Но насколько же циничным существом надо быть, чтобы пойти на такое? Или я просто переоцениваю скорость реакции военных и медеевцев на проблему? Опять фиолетовый! Мы только недавно смогли полностью вернуть себе контроль над крышей, а тут такая новость. И ведь уже нас осталось в два раза меньше, чем было изначально. Правда, боевая мощь в итоге подросла за счет активации автоматчиков, да и от того, что мы с Петровичем перестали скрываться, но все равно. Если по нашу душу придет Фиолетовый, я не уверен, что выдержу. — На связь выходила сама Олеся! — Странно. Я стою на одном конце крыши, Шварц с Бурдасовым на другом, а я все равно слышу их разговор. И ладно бы вокруг было тихо, но нет. Крики, треск костей, звон оружия, и откуда у меня такие возможности? Что там? Просят продержаться еще пять минут, со спутников видно, что твари еще не все вылезли. А так будет возможность их всех за раз прихлопнуть, все же пройтись авиацией, это не выдавливать их из нор. А они там уверены, что если привести подкрепление, то монстр отступит «На все сто! Вот только, пусть я помню возможности надгробий, что нам показали, но все равно не готов рискнуть и выйти против фиолетового!» «Тут ты прав! Мы золотого-то еле сделали, а здесь следующая ступень, без шансов!» «Вот только приказ есть приказ!» «Знаешь, а я ведь и один смогу справиться, нам же надо не победить, а потянуть время!» «А ты пока остальных отсюда выведешь, корпорации пригодятся новые бойцы. Без обид?» «Без обид, но в следующий раз ты уже будешь меня прикрывать. И проследи за кефирчиком, у него-то камня нет, не хочу, чтобы он погиб». Разговор закончился, и я тут же принялся обдумывать услышанное. Во-первых, нангробия. Оказывается, они есть не только у меня, и они работают. Во-вторых, мы все-таки часть эксперимента» пусть и направленного на благую цель, вроде избавления города от монстров. Что еще? Слушайте меня! Запрыгнув на короб вентиляционной трубы, Шварц привлек к себе всеобщее внимание. Идем за мной, попробую вас отсюда вывести а Коля нас прикроет. Коля? Точно, чуть не забыл, что это имя Бурдасова. Петрович, я быстро повернулся к тени. Я сейчас отстану от всех, прикрой меня, но сам оставайся со Шварцем. Почему? Вот ты что ему ответить? Ты, если что, умрешь окончательно, я же воскресну. Есть очень неплохой шанс. А про возможности медеевцев и фиолетовых нужно узнать побольше. Может быть, даже повезет и Не хочу сглазить. Смотрю внимательно на стареющее лицо с морщинками вокруг глаз. И почему оно не выражает настоящих эмоций тени? Хорошо, я уйду, Лже Петрович наконец заговорил. «Но ты уж все-таки постарайся не умирать!» Шварц вновь позвал нас, и мы со всех ног бросились присоединяться к отступающему отряду, вслед за драконами, начавшему спускаться с крыши торгового центра. Расплавленные стены, держащиеся на честном слове ступени, а ведь отсюда на нас тоже наступали серьезные силы, и если бы не огнедышащие ящеры, удар с двух сторон мы точно не пережили бы». Уже почти спустившись, я бросил взгляд назад и смог увидеть, как над краем крыши поднимается парящая в воздухе фигура, покрытого фиолетовым свечением скелета. Скелета, который посмотрел мне прямо в глаза. Аж до мурашек пробрала. Может быть, все же сбежать? Эта мысль мелькнула внутри лишь на какое-то мгновение и сразу пропала. Сам я уже давно остановился и, развернувшись, двинулся в сторону поднявшегося на крышу гостя. Впрочем, сейчас не моя очередь. Первым дорогу скелету преградил Бурдасов. Кстати, тоже загадка. Все это время он казался очень несерьезным, может быть, даже ненадежным человеком, и вот же остался тут не побоялся рискнуть. Все-таки люди сложнее, чем мы пытаемся их представить. «Покорись мне, скелет тьмы!» Или все же люди именно такие, как я и думал. Он сказал «покорись мне»? Это явно не случайность. Получается, он тоже решил пойти по пути разрушителя и сейчас собирает свою десятку. Интересно, а если я произнесу эти слова, меня скелет послушает? Была ли в прошлом у меня какая-то связь с тьмой? Впрочем, сейчас это не так важно. Для начала попробуем смешать карты этому коварному покорителю. «Я пришел к тебе на помощь!» Заорав во весь голос, я выскочил на крышу. «Нельзя бросать своих! Вместе мы сможем отступить!» О, представляю, как сейчас про себя ругается Бурдасов. Вот только он решил, что все устроилось, как в лес непрошенный свидетель. И что он будет делать? Притвориться, что все нормально, и попробует сразиться бок о бок в надежде, что я помру первым? Или просто сам прикончит меня? Пожалуй, я бы поставил на второе, он же не знает, что у меня тоже есть надгробие. «Беги ко мне, идиот! Я тебя прикрою!» Даже не сдерживается и ругается на меня, пользуясь случаем. Но нет, близко к нему и его мечу я точно подходить не буду. «Спасибо, но я лучше издалека, тем более я тут кое-что приготовил». С этими словами я вытащил из-за пояса засунутые туда кости золотого скелета. «Скрытность, передача эффектов». Я дотронулся косой одной из костей, и та тут же стала немного просвечивать. Убрал ее. Раз, два, три. Все, снова нормальное. Получается, у меня будет целых три секунды задержки на то, чтобы притворить в жизнь свой план. Опять скрытность, передача. На этот раз, коснувшись своего оружия, я не стал ждать, а запустил костью в сторону скелета. Мимо. «Что ты творишь?» Кажется, ни Бурдасов, ни Монстр пока так и не поняли, что я задумал. «Помогаю тебе!» «Скрытность. Передача эффектов». Новая кость устремилась в полет, и на этот раз у меня получилось. Я попал по скелету тьмы, и мой снаряд, пока полностью не потерял прозрачность, даже оставил небольшую вмятину у него на лбу. Слабовато, конечно, но план-то заключался не в победе. Я не настолько наивен, чтобы рассчитывать, что такая жалкая атака мне ее принесет. «Ты умрешь!» — раздался раскатистый бас. «Фиолетовый скелет, до этого как будто изучавший Бурдасова, после моей атаки, явно решил, что союзник такого дерзкого человека, как я, ему не подходит, и атаковал. Не меня, Медеевца. Просто потому, что тот стоял ближе. Хозяин кефирчика, конечно, попытался защититься, но куда ему против мощи такого противника? Меч молнии разлетелся на куски, а тело человека как будто разорвало изнутри». Страшный и неприятный конец. «Ты следующий!» Скелет скользнул в мою сторону, а я неожиданно задался мыслью, «Если я умудрюсь победить хозяина целого города, то какая за это в итоге будет награда?»